И в это время резко зазвонил телефон. Росарио тихо засмеялся. Штирлиц напрягся. по бросился в спальню. Снял трубку. «Слушаю». «Так это я, сеньор». Голос портье был сейчас другим, благостным. Видимо, успел приложить. «Ну что, все в порядке?» — спросил Штирлиц. «Да, сеньор». «Так я подниму пакеты». «Не надо, не надо», — ответил Штирлиц. «Я попозже сам». Дав отбой, он продолжал говорить в трубку. «Нет, нет, нет, это мое дело. Пусть ребята ждут, да-да. А сундуки поднимите чуть позже. Мы загрузим их на пароход в сундуках». «Да нет же, нет, у меня есть шприц. Проснуться уже на борту». «Ну, там пусть попят». «Хорошо, хорошо. Сейчас!» «Они слушают каждое мое слово», — подумал он. «Пусть думают. Раз я не мог себе представить такой реакции, значит, я не нащупал болевой точки. Плохо». Он прошел мимо Росарио и шофера, которые смотрели на него глазами, показавшими со штирлицу белыми Так они были яростные, но и впервые за все время испуганными. Вернулся, воткнул кляп в рот росарию, спустился вниз, сказал портье, что отгонит машину приятельницы, сел за руль плимута, отогнал его за угол, въехал в темный двор, открыл капот, порвал все провода, бегом вернулся в дом, забрал пакет и поднялся в квартиру, «Росарио» уже лежал на полу. Видимо, сполз и, извиваясь, хотел подкатиться, чтобы развязать шоферу руки зубами. Кляп жидкий, если очень постараться, можно выплюнуть. Штирлиц молча поднял «Росарио», снова бросил в кресло, достал из циквояжа шприц, две ампулы достал из кармана рекламный проспект компании, где «Резидент» сидел под крышей,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 Да, косвенно я виноват в ее гибели, да, я никогда не прощу себя случившегося, но для того, чтобы мир узнал правду о том, что наша служба пытает женщин, я решил уйти в свободный мир и открыть человечеству всю правду. Ну как, ничего, а? Сколько твоих родственников Росарио ответят за это письмо? Я увезу тебя отсюда в ящике и погружу на пароход, где капитаном служит мой друг. «Не делай этого», — сказал Росарио, и Штирлиц заметил, как рванулся шофер, уставившись на своего шефа ненавидящими глазами.